Глава одиннадцатая Сердце бешено колотится в груди. Боюсь, что его стук слышно снаружи. С улицы не доносится ни звука. Жуткая тишина просачивается сквозь трещины в древесине. Нереальная тишина. Такая бывает в ночном лесу. Отчаянно силюсь вспомнить, что Питер рассказывал про тех тварей. Духосветы. Они охотятся ночами. Их привлекает свет. Обычно свет отпугивает разных существ. Поэтому мы не тушили огонь. Дрожащими руками задвигаю засов на двери. Тушу огонь и на всякий случай прячусь под лежанку. Долго лежу на ледяном полу. Паутина путается в волосах. Как же мне страшно. Пытаясь убедить себя, что с Питером ничего не случится. Он знает, что делает. Так, да? У него точно есть план. Иначе он бы не выбежал. Но почему он не возвращается? Неправдоподобная тишина постепенно покидает старушку. Сперва слышу, как под кровлей шумит ветер. Затем карканье и крики ночных птиц. Им вторит. Стрекот насекомых. Шуршит листва. И сначала я думаю, что это идет Питер. Но затем улавливаю хрипкое сопение, пыхтение. А затем что-то скребется. Царапает стену сторожки прямо там, где лежу я. Безобидный кабан? Или какая-нибудь маленькая зверушка, которая питается костями? Может, лесной лев или... Черный волк, о которых рассказывал Питер. Я просто хочу домой. Больше ничего. Просто хочу домой. Вместо того, чтобы свернуться на лежанке калачиком, я решилась только сесть. Сна ни в одном глазу. Я возбудоражена. Такое ощущение, что тело никогда не сможет расслабиться. Наконец слышу стук в дверь. От облегчения из моих глаз катятся. Слезинка другая. Я отодвигаю засов так быстро, как могу, и шепчу. Все в порядке. Питер стоит в дверях, привалившись к косяку и тяжело дыша. Он выглядит таким измученным, словно несколько часов держал на плечах небесный свод, чтобы на наши головы не обрушилась ночь. Что-то сверкнуло, и я в ужасе посмотрела за его спину. Между деревьями. Виден свет. Длинные, вытянутые, светящиеся тени. А между ними пляшет тьма. Чернее черноты. «Заходи, живо!» — лепечу я, хватая Питера за руку и, задыхаясь, затаскивая его внутрь. Рука Питера холодная и напряженная. А лицо? В отблесках этих существ мне на мгновение померещилось, что вместо кожи у него камень. Что с тобой? скрикнула я. Боже мой, я даже не уверена, что это действительно Питер. Закрой дверь, простонал он, голос обессиленный. Но без сомнения, это голос Питера. Его шатает, и его снова озаряет тот яркий свет снаружи. Не считая синяка, нездоровую бледность и изнуренность, выглядит он как обычно может почудилось дверь повторяет он ловя воздух ртом оставив его бросаясь к двери а он на ощупь ищет лежанку но хватает пустоту с грохотом падает бормоча сквозь зубы ругательства дверь напоминаю сама себе сначала дверь заперев засов вслепую бреду в темноте спотыкаюсь о питера Без сил валяющегося на полу. «Эй, ты там дышишь?» «Только попробуй не дышать. Я вышвырну тебя отсюда, если ты...» Чувствую только, как дрожат мои собственные руки. Затем нащупываю на его шее пульс. Пульс бешеный, но ритмичный. И кожа нормальная. На всякий случай трогаю его лицо. Волосы, взмокший лоб, щеки. Щетинная и ледяная кожа. Тоже все в порядке. С облегчением вздыхаю. А его лицо? Может, это связано с духосветами? Или мне померещилось? Нельзя оставить Питера на холодной земле. Но он слишком тяжелый, чтобы затащить его на лежанку. Трясу его за плечо, но он не просыпается. Дышит быстро и неровно, постановая, будто ему снится кошмар. Подкладываю ему под голову куртку, которую я постоянно носила, и укрываю двумя одеялами. Больше ничего не могу сделать. Подтянув колени к груди, сижу рядом с ним. Моя рука на его спине. Так я чувствую, что он дышит. Туманный серый рассвет запустил свои щупальца в сторожку, когда Питер, наконец, пришел в себя. И моргая сердито посмотрел на меня. Что случилось? Хрипло шепчу я. Ничего. Говорит он, поднимаясь и потирая лицо. Все в порядке. Выдвигаемся в путь. Он ужасно бледный. А влажные от пота волосы прилипли к лбу. Как ничего. Не верю. Ничего не в порядке. Это уже твое право. Во что верить? Что это за существа? Что они с тобой сделали? И как ты от них сбежал? И твое право найти себе другого сопровождающего. До деревни, о которой я упоминал, всего два дня пути. Не может быть, чтобы он говорил это серьезно. Что, даже спросить нельзя? Хочу схватить его за руку, но он отшатывается. Принуждаешь меня к ответу? Брось ты это дело. Не верю своим глазам. Поначалу он меня пугал, потому что он тот человек, который смотрит прямо в глаза и не нервничает по делу или без дела. Теперь он все время пялится в землю и не дает даже подойти к нему. Что я такого сделала, что ты решил от меня отделаться? Мне было жутко страшно. Ты не забыл, ты должен... Я так не могу. Набрасывается он на меня, и я невольно отступаю. И ничего я тебе не должен. А теперь собирай свое барахло, или дальше попрешься одна. Подняв свою заплечную котомку, Питер вышел из хижины. Несколько мгновений стою неподвижно, отказываясь верить, что он так грубо отмахнулся от моих расспросов. Но он прав. Он ничего мне не должен. Потому что он и так вышел из сторожки ради меня. Только вечером он снова заговаривает со мной, когда мы выходим на какую-то опушку. В этой части леса нет старушки. За прошедшую ночь я так вымоталась, что готова спать стоя. Но теперь сна ни в одном глазу. Я слишком встревожена. Здесь мы совершенно беззащитны. Как и всегда, холодно цедит Питер. Фиолетовая гематома, оттеняет его мертвенную бледность. Тем временем начало смеркаться. Я возвращаюсь мыслями к тому, что видела ночью. Или ты полагала, что какие-то бревна удержат диких существ, если те захотят проникнуть внутрь? Успокоил, что называется. А вдруг появятся духосветы? Они сытые. Голос такой мрачный, что меня пробирает дрожь, А вопрос «Чем наелись духосветы?» застревает в горле. «Что самое худшее в этом лесу?» Шепотом спрашиваю я, не зная, получу ли ответ. «Ты упомянул, что есть существо похуже духосветов?» «Какое же?» Уголки губ Питера ползут вверх. Никогда не видела такой улыбки. Смесь снисходительности и презрения. Непонятно, кому он испытывает эти чувства. Ко мне? Догадка ранит больнее, чем хотелось. И снова мне чудится, что на его лицо падает тень, странным образом изменяющая черты, словно Питер превращается в камень, неотесанный потрескавшийся камень. Но стоит моргнуть, и наваждение проходит. Боже, я смертельно устала. Лучшее в этом лесу, да?» — наконец переспрашивает он. «Это я?» «Понятно. В эту ночь я не засну. Уже целую вечность мы молча сидим у костра. Питер не сводит глаз с языков пламени, словно ждет чего-то от них, не способных ему помочь. Трудно сказать, выглядит он опасным или просто... Потерянным. И есть ли вообще разница. Питер запрокидывает голову и смотрит на небо. Сначала думаю, что он разглядывает звезды, но подняв глаза к небу. Понимаю, я ошиблась. Он всматривается не в звезды, а в пустоту между ними. Затем он произносит: Полночь миновала. Можешь теперь спать. Вслушиваюсь в ночь. Не уверена, что засну. — Ну, тогда не спи, — отрезал он. Глаза прикрыла лишь на мгновение. А уже стелится туман, дрожит роса. От огня остался холодный пепел. Умолкли ночные звери. И Питер куда-то подевался. Тихонько вздыхаю. этот парень вымотал мне все нервы. И иду умываться. Вернувшись к кострищу, вижу Питера. И он не один. По бокам от него стоят две лошади и недоверчиво косятся на меня. Где ты их достал? Что это, испуг или облегчение? Лошади оседланы, верхом мы однозначно доберемся быстрее. Семь лет я не приближалась к лошадям. Слишком много воспоминаний скрывается в запахе их шелковистых грив. «Надеюсь, ты умеешь ездить верхом?» Вместо ответа выдает Питер. «И тебе доброго утра. В детстве я много ездила, но...» Молча сует мне поводья кремовой кобылы со светлой гривой. Та скептически поглядывает на меня. Да и я рассматриваю ее без особого энтузиазма. Она невысокая, но крепкая. А умный взгляд красноречив. Это тебе не смирная лошадка из спортивной школы. Она свою силу знает. В смятении бросая взгляд на Питера, который залезает на свою лошадь. И греневая кобылка, которая, кажется, хочет показать норов. Она вертится волчком, пока Питер взбирается на седло. А когда он уже сидит в нем, лошадка собирается встать на дыбы. Надо бы взять поводье и отдернуть лошадь но Питер оставляет их болтаться, сбрасывает стремена, прикрывая глаза. Он что-то шепчет, и лошадь постепенно успокаивается. Все нормально?» — поинтересовалась я. Ее беспокоят духосветы. «Они где-то рядом?» «Нет». «Ну, конечно, нет. Белый же день. А это значит, лошадь почуяла, что Питер имел дело с этими проклятыми тварями?» Собирая все мужество в кулак, чтобы сесть на лошадь. Конский запах будоражит сознание, и я прикладываю все силы, чтобы остаться здесь и сейчас. Но сердце говорит о своем, и я уношусь мыслями на годы назад. На семь лет назад. Фырканье лошади, стук копыт в конюшне. И затем та ужасная тишина. «Если желаешь, можем остаться здесь еще на одну ночь», — ворчит Питер, и, сам того не зная, спасает меня, вырывая из воспоминаний. «Возьми себя в руки», — приказываю сама себе, ставлю ногу в стремя и запрыгиваю на лошадь. «Наконец-то!» — с этими словами Питер тронул свою лошадь с места, легко сжимая бедрами бока лошади. «Ничего не происходит». Кобылка просто стоит. «И что теперь?» — шепчу я, прикусывая язык. «Сдавливаю бока лошади сильнее?» «Никак. Лошадь будто приросла к земле». Питер едет впереди, словно не замечая мою трудность. «Пробую еще раз. Сильнее. И опять никакой реакции». Тут Питер все же развернулся и легкой рысью подъехал к нам. Ты говорила, что умеешь ездить. Я-то знаю, как ездить верхом. Раздраженно огрызаюсь я, пытаясь снова. А эта кляча знает, как возить людей. Питер таращится на меня в полном замешательстве. Что ты делаешь своими ногами? Просто дай лошади бежать. Она это сама прекрасно умеет. Я пытаюсь. Она не идет. Ты уверена, что раньше ездила верхом, на лошадях? Не -е -е. Пора доги на розовых коровах в клеточку, вырывается у меня. Конечно, на лошадях. Тут мне в голову приходит идея. Как заставить эту мерзкую клячу двигаться? Беру поводье и дергаю, чтобы развернуть лошадь. Может, в другую сторону дело пойдет лучше. Но лошадь просто игнорирует мои потуги. Только трясет головой, и поводья больно впивается в пальцы. Все, что ты делаешь, подытоживает Питер. Не имеет ничего общего с ездой верхом. Надо увлечь лошадь. Заставить захотеть то, что нужно тебе. А не ерзать на спине лошади. Ее это нервирует. «Увлечь?» — ядовито переспрашиваю я. «Мне может раздеться?» Питер пропускает мою колкость мимо ушей. Создай ей картинку. Что-что? Образ. Лошади общаются на эмоциональном уровне. Но для людей это слишком сложно. Но мы можем показать им образы. Представь себе то, чего сама хочешь. И покажи лошади так здорово и прекрасно, чтобы она тоже захотела. Как это работает? Никогда о таком не слышала. Видимо, здесь под верховой ездой понимают не то, что у меня дома. Питер тихонько щелкает языком, а моя кобылка дергает ухом в его сторону. Затем начинает жевать. Словно получила что-то вкусненькое. Знак, что она поняла. Питер без малейших усилий трогает свою лошадь с места. И моя кобылка ступает за ним. У меня нет слов, признаюсь я. Слов нет, но немного завидно. Как ты этого добился? Подавляет вздох. Я представил, что она следует за Бруной. И показал ей этот образ. Делов-то. Увлечь лошадь не так сложно. Но как именно ты показал ей образ? Допытываюсь я. Питер говорит, словно это что-то само собой разумеющееся. Но ведь речь о телепатии, телепатическое общение с лошадью, это же... Не хочу сказать, что бред. Однако да, это бред. Но в глубине души я радуюсь, что Питер снова общается со мной. Не зная, что произошло между Питером и Духосветами, Но это отпечаталось на нем тенью. Может тебе объяснить, как дышать? Надеюсь, не надо? Питер бросает на меня взгляд через плечо. И как ты сидишь в седле? Тебя и на час езды не хватит. Силюсь вспомнить инструкции сроков верховой езды, чтобы не ударить в грязь лицом. Пятки вниз, спина прямо, поводья подобрать. Питер ездит совсем по-другому. Он сидит вольно позволяя лошади самой выбрать дорогу. Такой стиль езды гораздо уместнее, если в седле надо провести много дней, это очевидно. Немного отпускаю поводья и стараюсь расслабиться. Лошадь реагирует немедленно, становится податливее. Теперь не встанет на дыбы и не понесет при первой же возможности. Так где ты достал лошадей? Снова начинаю спрашивать я. Разве они Могли появиться так внезапно. Вот это, — он указывает на кремовую лошадь, — моя. Зовут Нурия. Я оставила ее у знакомого. Он живет неподалеку. Не беру лошадь в жадные леса. Почему же? Хм, может, потому что здесь опасно? В его голосе сквозит ирония, ведь я не понимаю самого очевидного. Рисковать жизнью или нет, это я решаю за себя но не за лошадь которая без колебаний умрет если я ее попрошу близость лошадей его вроде как успокаивает чувствую что ему еще нехорошо но он дышит свободнее и не прерывает мои расспросы а темненькая лошадь это моего знакомого почему ты отправился за ними ночью даже не предупредив меня что уходишь ответа не последовало питер меняет тему Перейдем на рысь. К вечеру доберемся до гостиницы. Или не доберемся, если лошади уснут от скуки. С сумерками прибываем в гостиницу. Постояльцев здесь нет. Поэтому хозяина. Он же повар и прислуга. Наш приезд приводит в упоение. Благодарю мать, что проснулась сегодня утром и послала вас. Твердит он, как заведенный. Надеюсь, вам придутся по вкусу блюда моей кухни. А если останетесь недовольны, так и скажите. Ну как тут можно остаться недовольным? Свежеиспеченный хлеб, овощное рагу и сало. А еще я принимаю ванну. К моему восторгу, здесь есть не только мыло, но и водопровод. Качаешь рычаг, и ванна наполняется водой. Вода холодная, но какое же непередаваемое блаженство. Наконец, вымыть голову. Радует, что здесь имеется не только кровать с чистыми простынями, мягким матрасом и теплым одеялом, но также вся комната в моем распоряжении. И вишенка на торте. Дверь запирается. Спать бы мне непробудным сном, но нет. Лежу и размышляю. Не могу оторвать взгляд от ночных небес. Я вижу их через окно не захотела задвинуть шторы. Мысли блуждают далеко отсюда. И, может, поэтому я понимаю, отчего небо над Лиоскай кажется таким знакомым. Дело в созвездиях. Они те же, что сияют над Керри, над Киларни. Каждую ночь, лежа в постели, я смотрю через окно на эти звезды и мечтаю.